Эдгар Аллан По. Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром. Разумеется, я ничуть не удивляюсь тому, что необыкновенный случай с мистером Вальдемаром возбудил толки. Было бы чудом, если бы этого не было, принимая во внимание все обстоятельства. Вследствие желания всех причастных к этому делу лиц избежать огласки хотя бы на время или пока мы не нашли возможности продолжить исследование, именно вследствие наших стараний сохранить его в тайне, в публике распространились ложные или преувеличенные слухи, породившие множество неверных представлений. А это, естественно, у многих вызвало недоверие. Вот почему стало необходимым, чтобы я изложил факты». насколько я сам сумел их понять. Вкратце они сводятся к следующему. В течение последних трех лет мое внимание не раз было привлечено к вопросам месмеризма, а около девяти месяцев назад меня внезапно поразила мысль, что во всех до сих пор проделанных опытах имелось одно весьма важное и необъяснимое упущение. Никто еще не подвергался месмерическому воздействию в состоянии агонии. Следовало выяснить, во-первых, подвержен ли человек в таком состоянии действию гипноза. Во-вторых, ослаблено ли оно при этом или же усилено. А в-третьих, в какой степени и как долго можно задержать гипнозом наступление смерти. Возникали и другие вопросы, но именно эти заинтересовали меня более всего, в особенности последний, чреватый следствиями огромной важности». Раздумывая, где бы найти подходящие объекты для такого опыта, я вспомнил о своем приятеле, мистере Эрнесте Вальдемаре, известном составителе в судебной библиотеке и авторе под псевдонимом из Сахара Маркса польских переводов Валенштейна и Гаргантюа. «Мистер Вальдемар, с 1839 года, проживавший главным образом в Гарлеме, штат Нью-Йорк, обращает, или обращал, на себя внимание прежде всего своей необычайной худобой. Нижние конечности у него очень походили на ноги Джона Рандолфа, а также светлыми бакенбардами, составлявшими резкий контраст с темными волосами, которые многие из-за этого принимали за парик». Он был чрезвычайно нервен и, следовательно, был подходящим объектом для гипнотических опытов. Раза два или три мне без труда удавалось его усыпить, но в других отношениях он не оправдал ожиданий, которые, естественно, вызывала его конституция. Я ни разу не смог вполне подчинить себе его волю, а что касается ясновидения, то опыты с ним вообще не дали надежных результатов. Своей неудачей в этом отношении я всегда объяснял состоянием его здоровья. За несколько месяцев до моего с ним знакомства доктора нашли у него чехотку, О своей близкой кончине он имел обыкновение говорить спокойно, как о чем-то неизбежном и невызывающем сожалении. Когда у меня возникли приведенные выше вопросы, я, естественно, вспомнил о мистере Вальдемаре. Я слишком хорошо знал его философскую твердость, чтобы опасаться возражений с его стороны, и у него не было в Америке родных, которые могли бы вмешаться. Я откровенно поговорил с ним на эту тему, и, к моему удивлению, он ею живо заинтересовался. Я говорю «к моему удивлению», ибо хотя он всегда соглашался подвергаться моим опытам, я ни разу не слышал, чтобы он их одобрял. Болезнь его была такова, что позволяла точно определить срок ее смертельного исхода. И мы условились, что он пошлет за мной примерно за сутки до того момента, когда доктора предскажут его кончину. Сейчас прошло уже более семи месяцев с тех пор, как я получил от мистера Вальдемара следующую собственноручную записку. «Любезный Пэ, пожалуй, вам следует приехать сейчас». «Д» и «Ф» в один голос утверждают, что я не протяну дольше завтрашней полуночи, и мне кажется, что они вычислили довольно точно. Вальдемар. Я получил эту записку через полчаса после того, как она была написана, а спустя еще пятнадцать минут уже был в комнате умирающего. Я не видел его 10 дней и был поражен страшной переменой, происшедшей в нем за это короткое время». Лицо его приняло свинцовый оттенок. Глаза потухли, а исхудал он настолько, что кости скул едва не прорывали кожу. Макрота выделялась крайне обильно. Пульс прощупывался с трудом. Несмотря на это, он сохранил удивительную ясность ума и даже кое-какие физические силы. Он ясно говорил, без посторонней помощи принимал некоторые лекарства, облегчавшие его состояние. «А когда я вошёл...» писал что-то карандашом в записной книжке. Он полулежал, обложенный подушками. При нем были доктора Д и Ф. Пожав руку Вальдемара, я отвел этих джентльменов в сторону и получил от них подробные сведения о состоянии больного. Левая легкая уже полтора года как наполовину обызвествилась и было, разумеется, не способна к жизненным функциям. Верхушка правого — также частично подверглась обозвествлению, а нижняя доля представляла собой сплошную массу гнойных туберкулезных бугорков. В ней было несколько обширных каверн, а в одном месте имелись сращения с ребром. Эти изменения в правом легком были сравнительно недавними. Обозвествление шло необычайно быстро. Еще за месяц до того оно отсутствовало, а сращения были обнаружены лишь в последние три дня. Помимо чихотки у больного подозревали аневризом аорты, однако обозвествление не позволяло диагностировать его точно. По мнению обоих докторов, мистер Вальдемар должен был умереть на следующий день, воскресенье, к полуночи. Сейчас был седьмой час субботнего вечера. Когда доктора Д. и Ф. отошли от постели больного, чтобы побеседовать со мной, они уже простились с ним. Они не собирались возвращаться». Однако по моей просьбе обещали заглянуть к больному на следующий день около десяти часов вечера. После их ухода я откровенно заговорил с мистером Вальдемаром о его близкой кончине, а также более подробно о предполагаемом опыте. Он подтвердил свою готовность и даже интерес к нему и попросил меня начать немедленно. При нем находились сиделка и служитель. Но я не чувствовал себя вправе начинать подобное дело, не имея более надежных свидетелей, чем эти люди, на случай какой-либо неожиданности. Поэтому я отложил опыт до восьми часов вечера следующего дня, когда приход студента-медика, мистера Теодора Л. Ла, с которым я был немного знаком, вывел меня из затруднения. Сперва я намеревался дождаться врачей, но пришлось начать раньше, Во-первых, по настоянию мистера Вальдемара, а во-вторых, потому что я и сам видел, как мало оставалось времени и как быстро он угасал. Мистер Л.Л. любезно согласился вести записи всего происходящего. Все, что я сейчас имею рассказать, взято из этих записей дословно или с некоторыми сокращениями. «Было без пяти минут восемь, когда я, взяв больного за руку, попросил его подтвердить, возможно, явственнее, что он, мистер Вальдемар, по доброй воле подвергается в своём нынешнем состоянии месмеризации». Он отвечал слабым голосом, но вполне внятно. «Да, я хочу подвергнуться месмеризации». И тут же добавил. «Боюсь, что вы слишком долго медлили». Пока он говорил, я приступил к тем пассам, которые прежде оказывали на него наибольшее действие. Первое прикосновение моей руки к его лбу сразу подействовало. Но затем, несмотря на все мои усилия, я не добился дальнейших результатов до начала одиннадцатого, когда пришли, как было условлено, доктора Д и Ф. Я в нескольких словах объяснил им, чего я добиваюсь. И так как они не возражали, установив, что больной уже находится в агонии, я, не колеблясь, продолжал, перейдя, однако, от боковых пасов к продольным и устремив взгляд на правый глаз умирающего. К этому времени пульс у него уже не ощущался, а хриплое дыхание вырывалось с промежутками в полминуты. В таком состоянии он пробыл четверть часа. Потом умирающий глубоко вздохнул, и хрипы прекратились. То есть не стали слышны. Дыхание оставалось все таким же редким. Конечности больного были холодны, как лед. Без пяти минут одиннадцать я заметил первые признаки мисмерического состояния. В остекленевших глазах появился тот тоскливо устремленный внутрь взгляд, который наблюдается только при гипнотическом сне и насчет которого невозможно ошибиться. Несколькими быстрыми боковыми пасами я заставил веки затрепетать, как при засыпании, а еще несколькими — закрыл их. Этим я, однако, не удовольствовался и продолжал энергичные манипуляции, напрягая всю свою волю, пока не достиг полного оцепенения тела спящего, предварительно уложив его поудобнее. Ноги были вытянуты, руки положены вдоль тела, на некотором расстоянии от бедер, Голова была слегка приподнята. Между тем наступила полночь, и я попросил присутствующих освидетельствовать мистера Вальдемара. Проделав несколько опытов, они констатировали у него необычайно глубокий гипнотический транс. Любопытство обоих медиков было сильно возбуждено. Доктор Д. тут же решил остаться при больном на всю ночь, а доктор Ф. ушел, обещав вернуться на рассвете. Мистер Л.Л. сиделка и служитель также остались». Мы не тревожили мистера Вальдемара почти до трех часов по полуночи. Подойдя к нему, я нашел его в том же состоянии, в каком он находился перед уходом доктора Ф, то есть он лежал в том же положении. Пульс не ощущался, дыхание было очень слабым и заметным лишь при помощи зеркала, поднесенного к губам. Глаза были закрыты, как у спящих, а тело твердо и холодно, как мрамор. Тем не менее, это отнюдь не была картина смерти. Приблизившись к мистеру Вальдемару, я попробовал повести его руку за своей, тихонько водя ею перед ним. Такой опыт никогда не удавался мне с ним прежде, и я не рассчитывал на успех и теперь, но, к моему удивлению, рука его послушно, хоть и слабо, последовала за всеми движениями моей. Я решил попытаться с ним заговорить. «Мистер Вальдемар?» — спросил я — «Вы спите?» Он не отвечал, но я заметил, что губы его дрогнули и повторил вопрос снова и снова. После третьего раза по всему его телу пробежала легкая дрожь. Веки приоткрылись, обнаружив полоски белков, губы нехотя задвигались, и из них послышался едва различимый шепот: «Да, сейчас сплю, не будите меня, дайте мне умереть так». Я ощупал его тело, оказавшееся по-прежнему окоченелым. Правая рука его продолжала повиноваться движением моей. Я снова спросил спящего. — А как боль в груди, мистер Вальдемар? На этот раз он ответил немедленно, но еще тише, чем прежде. — Ничего не болит. Умираю. Я решил пока не тревожить его больше, и мы ничего не говорили и не делали до прихода доктора Ф., который явился незадолго перед восходом солнца и был несказанно удивлен, застав пациента еще живым. Пощупав успящего пульс и поднеся к его губам зеркало, он попросил меня снова заговорить с ним. Я спросил, мистер Вальдемар, вы все еще спите? Как и раньше, ответ заставил себя ждать несколько минут. За это время умирающий словно собирался силами, чтобы заговорить. Когда я повторил свой вопрос в четвертый раз, он произнес очень тихо, почти не слышно. «Да, все еще сплю. Умираю». По мнению... Вернее, по желанию врачей, мистера Вальдемара надо было теперь оставить в его, по его видимости, спокойном состоянии вплоть до наступления смерти, которая, как все были уверены, должна была последовать через несколько минут. Я, однако, решил еще раз заговорить с ним и просто повторил свой предыдущий вопрос. В это время в лице спящего произошла заметная перемена. Глаза его медленно раскрылись. Зрачки закатились. Кожа приобрела трупный оттенок, не пергаментный, но скорее белый, как бумага. А пятна лихорадочного румянца, до тех пор ясно обозначавшиеся на его щеках, мгновенно погасли. Я употребляю это слово потому, что их внезапное исчезновение напомнило мне именно свечу, которую задули. Одновременно его верхняя губа поднялась и обнажила зубы, которые она прежде целиком закрывала. Нижняя челюсть отвалилась с отчетливым стуком, и в широко раскрывшемся рту показался распухший, почерневший язык. Я полагаю, что среди нас не было никого, кто бы впервые встретился тогда с ужасным зрелищем смерти. Но так страшен был в тот миг вид мистера Вальдемара, что все отпрянули от постели». Здесь я чувствую, что достиг того места в моем повествовании, когда любой читатель может решительно отказаться мне верить. Однако мое дело — просто продолжать рассказ. Теперь мистер Вальдемар не обнаруживал ни малейших признаков жизни. Сочтя его мертвым, мы уже собирались поручить его попечением сиделки и служителя, как вдруг язык его сильно задрожал. Это длилось несколько минут. Затем из неподвижно разинутых челюстей послышался голос. Такой, что пытаться рассказать о нем было бы безумием. Есть, правда, два-три эпитета, которые отчасти можно к нему применить. Я могу, например, сказать, что звуки были хриплые, отрывистые, глухие, но описать этот кошмарный голос в целом невозможно, по той простой причине, что подобные звуки никогда еще не оскорбляли человеческого слуха. Однако... Две особенности я счёл тогда и считаю сейчас характерными, ибо они дают некоторое представление об их нездешнем звучании. Во-первых, голос доносился до нас, по крайней мере до меня, словно издалека или из глубокого подземелья. Во-вторых, тут я боюсь оказаться совершенно непонятым, он действовал на слух так, как действует на наше осязание прикосновение чего-то студенистого или клейкого. Я говорю о звуках и голосе. Этим я хочу сказать, что звуки были вполне и даже пугающе членораздельными. Мистер Вальдемар заговорил. Явно в ответ на мой вопрос, заданный мною за несколько минут до того. Если читатель помнит, я спросил его, продолжает ли он спать. Он сказал, «Да, нет, я спал, а теперь...» «Теперь я умер». Никто из присутствующих не пытался скрыть и не отрицал потом невыразимого, леденящего ужаса, вызванного этими немногими словами. Мистер Элелл, -Эл, студент-медик, лишился чувств. Служители сиделка бросились вон из комнаты и ни за что не захотели вернуться. Собственные мои ощущения я не берусь описывать». В течение почти часа мы в полном молчании приводили в чувство мистера Л.Л. Эл Когда он очнулся, мы снова занялись мистером Вальдемаром. Состояние его оставалось таким же, как я его описал, не считая того, что зеркало не обнаруживало теперь никаких признаков дыхания. Попытка пустить кровь из руки не удалась. Следует также сказать, что эта рука уже не повиновалась моей воле. я тщетно пробовал заставить ее следовать за движениями моей. Единственным признаком мисмерического влияния было теперь дрожание языка всякий раз, когда я обращался к мистеру Вальдемару с вопросом. Казалось, он пытался ответить, но усилия оказывались недостаточными. К вопросам, задаваемым другими, он оставался совершенно нечувствительным, хотя я и старался создать между ним и каждым из присутствующих гипнотическую связь. Кажется, я сообщил теперь все, что может дать понятие о тогдашнем состоянии усыпленного. Мы нашли новых сиделок, и в десять часов я ушел вместе с обоими докторами и мистером Л.Л.ом. После полудня мы снова пришли взглянуть на пациента. Состояние его оставалось прежним. Мы не сразу решили, следует ли и возможно ли его разбудить, однако скоро все согласились, что ничего хорошего мы этим не достигнем». Было очевидно, что смерть, или то, что под нею обычно разумеют, была приостановлена действием гипноза. Всем нам было ясно, что разбудив мистера Вальдемара, мы вызовем немедленную или, во всяком случае, скорую смерть. С тех пор и до конца прошлой недели, в течение почти семи месяцев, мы ежедневно посещали дом мистера Вальдемара, иногда в сопровождении знакомых врачей или просто друзей. Все это время Спящий оставался в точности таким, как я его описал в последний раз. Сиделки находились при нем безотлучно. В прошлую пятницу мы, наконец, решили разбудить или попытаться разбудить его. И, быть может, именно злополучный результат этого последнего опыта породил столько толков в различных кругах и столько безосновательного, на мой взгляд, возмущения». Чтобы вывести мистера Вальдемара из гипнотического транса, я прибегнул к обычным пассам. Некоторое время они оставались безрезультатными. Первым признаком пробуждения было частичное опущение радужной оболочки глаз. Мы отметили, что это движение зрачков сопровождалось обильным выделением из-под век желтоватой жидкости с крайне неприятным запахом. Мне предложили воздействовать как прежде на руку пациента. Я попытался это сделать, но безуспешно. Тогда доктор Ф. пожелал, чтобы я задал ему вопрос. Я спросил. «Мистер Вальдемар, можете ли вы сказать нам, что вы чувствуете или чего хотите?» На щёки мгновенно вернулись пятна чехоточного румянца. Язык задрожал, вернее, задергался во рту, хотя челюсти и губы оставались окоченелыми. и тот же отвратительный голос, уже описанный мною, произнес: «Ради Бога! Скорее! Скорее! Усыпите меня! Или скорее разбудите! Скорее! Говорят вам, что я мертв». Я был потрясён и несколько мгновений не знал, на что решиться. Сперва я попытался снова усыпить пациента, но, не сумев этого сделать из-за полного ослабления воли, я пошел в обратном направлении. и столь же энергично принялся его будить. Скоро я увидел, что мне это удается. По крайней мере, я рассчитывал на полный успех и был уверен, что все присутствующие тоже ждали пробуждения пациента. Но того, что произошло в действительности, не мог ожидать никто. Пока я торопливо проделывал гипнотические пасы, а с языка, но не с губ страдальца рвались крики «Мертв! Мертв! Все его тело В течение минуты или даже быстрее осела, расползлось, разложилось под моими руками. На постели пред нами оказалась полужидкая, отвратительная, гниющая масса.